Глава 7. Яна. Я не могла дождаться, когда Валерия оформит выписку и выйдет наконец из госпиталя. Мне не терпелось рассказать, что я нарыла в архиве, и посмотреть на удивлённое лицо куратора. Это дорогого стоит. С самого рассвета я ходила вокруг здания больницы, ожидая открытия. Как только начали пускать посетителей, я тут же побежала к детективу в палату. Но застала там только медсестру, которая меняла бельё. С её слов я узнала, что Валерия уже заполняет выписку и скоро покинет пределы госпиталя. Эта новость меня обрадовала, и я вернулась во двор, ожидая своего куратора. Яна, детектив шла в моём направлении, а Глетчер следовал за ней. Непривычная картина. Давно ждёшь? С рассвета. Расскажешь по дороге? По моим горящим глазам бывший инквизитор сразу поняла, что у меня есть новости. «А мы куда?» — спросила, следуя за детективом к стоянке. Там нас уже ждал Шейн и приветливо махал рукой через открытое окно. «Ну, как он это делает?» «В морг. Нужно тщательно изучить труп. Джо, Влад и Руби тоже приедут. Только этим специалистам я доверяю». «У нас отличные специалисты». возразил Глетчер, но был послан. Скрытие проведёт Джо без вариантов. Припечатала Валерия, располагаясь с удобством на заднем сиденье Кара. Этот с нами? Я указала на ведьмака, что сел на переднее сиденье. После того, как узнала о настоящей сути Глетчера и вспомнила всё, что когда-то творили ведьмы, благоговение ушло полностью, а его личность показалась приземлённой. Выбора нет. Считай, что он неприятное дополнение к нашему дуэту. Фыркнула куратор и отвернулась к окну. Эй, побольше уважения к своему главе, юноша-следователь. Это мне. А ночью я был очень приятным дополнением, даже переполнением. А это Валерии. И потому, когда детектив усиленно избегала смотреть на ведьмака, стало очевидно, что-то произошло между этими двумя за прошедшие сутки. Не стала спрашивать в лоб, все же это их личное дело, а вот от предстоящей встречи с Джо и Владом я начала заметно нервничать. Оборотень привлекал своей надежностью и стабильностью, а вот с вампиром все было совершенно наоборот. Никогда не знаешь, что повар выкинет в следующую секунду. И от этого сердце заходится в бешеном ритме, толкая в объятия мужчины. Волнительно, но неопределенно. Я разрывалась. Однако сейчас важным было расследование, оно стояло на первом месте. Шейн домчал нас до департамента за 20 минут. За это время я успела рассказать Валерии всё, что узнала за прошедшую ночь. Никогда не забуду её улыбку, полную гордости. Внезапно я ощутила себя девочкой, что принесла домой хорошие отметки, а куратор превратилась в маму, которая бесконечно хвалила своё чадо. Наверное, в тот момент я окончательно поверила Что детектив не имел отношения к смерти моих родителей. Она просто оценила мой талант и дала мне возможность развиваться. Я никогда не забуду этого. Мы быстрым шагом направились в здание, а потом вниз, в подвальные помещения. Там нас уже ждали трупы практикантов и больше никого. Дарк милостиво проводил нас в нужную комнату и запер там, во избежание утечки информации. Всё строго по пропускам. Глетчер успел предупредить через Маквесники совет и отцепить департамент. Остальные задерживались, поэтому нам оставалось только ждать. А что с Робертом Хартни? Если клоу как-то связан с нашим убийцей, то парень в опасности. Быстро сориентировалась Валерия. Ей понадобилось всего минута, чтобы проанализировать данные. Мне было до такого ещё далеко. Ты молодец. Кроме тебя никто не способен восстанавливать фантомы реальных вещей. Талант на лицо. Женщина присела на край стола для инструментов. Секционный куратор чувствовала себя свободно и привычно, как никак она держала похоронное бюро. Хватит её нахваливать. У неё есть один большой недостаток неуважение к старшим. Недовольно высказался Глетчер, присаживаясь на лавку. При этом в непосредственной близости от детектива. Протяни он руку и коснулся бы её бедра. Но «Ну, не знаю. Ко мне она всегда относится как к куратору. Может, дело не в ней, а в самом старшем? Куратор мягко намекнула на ложь главы о собственном происхождении. Она посмотрела прямо в глаза мужчины, плохо скрывая слегка насмешливую улыбку. Несмотря на ситуацию и место, она была слишком тёплой. особенно учитывая сложные отношения этих двоих. Ведьмак ничего не ответил, только тяжело вздохнул. Удивительно, ведь раньше Вольфган никогда не оставил бы последнее слово за женщиной. Он смотрел на Куратора с затаенной нежностью и даже не скрывал, что разглядывает Валерию и наслаждается ее компанией. Между этими двумя будто наступило потепление. Летали воображаемые бабочки, пели несуществующие птички и распускались невидимые цветы. Я никак не могла отделаться от ощущения, что передо мной сидела состоявшаяся парочка. Вы встречаетесь, произнесла вслух мысль, которая только сформировалась. Ой, я не специально. Я попыталась сгладить свою нездерженность и даже прикрыла рот ладонью, но в этом не было необходимости. Никто не возмущался и не спешил опровергнуть моё заявление. Вот тогда у меня и отпала челюсть. Прямо как у Ричарда в такие моменты. Моя самая большая ошибка в жизни, выдохнула Валерия и прикрыла глаза, ни слова против. "Заимна, милая". И ведьмак расплылся просто в преступно довольной улыбке и взял женщину за руку, переплетая пальцы. "Что?" хор из четырёх голосов. "А вот и наше подкрепление".